Глава двадцать вторая. Omnia mutantur nihil interit. Примечание. Латинское. Все меняется, ничто не исчезает. Авидий. Конец примечания. Ресторан был оформлен в деревенском стиле. На стенах олеповатые пейзажи и декоративные снопики колосьев в перемешку с какими-то сухоцветами.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 Из-за умо помрачительно вкусного, как утверждал Полянский, мясо по-купечески приготовляемого в горшочках, и из-за соответствия московскому так называемому золотому стандарту: чистота, шаговая доступность от метро, умеренные цены. Когда-то в этот стандарт входили и вежливые и расторопные официанты, но это было очень давно. Официанты вымерли, как динозавры.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 А ты вот все округляешься. Скоро будешь как колобок. Я скоро буду комком нервов, — скривился Полянской. У нас на кафедре такое творится. Не то слияние ждем, не то реорганизации. О, Армагеддон, Садом и Гаморра. Впрочем, мне это все параллельно. Я найду, куда приткнуться, но ежедневно наблюдать это бурление и дерьма очень тяжело.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 «Лена — это просто уникум. Героиня невидимого фронта», — заверил Данилов. «Вытащить меня за уши из этого дерьма? Ты знаешь, что она ухитрилась разжиться ксерокопией моей истории болезни?» «Джеймс Бонд и Штирлиц не справились бы с этой задачей», — улыбнулся Полянской. «Живешь с человеком, привыкаешь к нему, и кажется он тебе таким знакомым, таким понятным,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 «Мог бы и мне сразу позвонить», — мягко упрекнул Полянский. Сначала хотелось внести ясность. На следующий день, в понедельник, я ее получил. Прямо с утра ко мне явилась эта сладкая парочка. Заведующий и лечащий врач из порога заявили, что они сильно заблуждались в моем диагнозе. «И вообще...»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 «Райское наслаждение!» «То, что под тестом! Еще вкуснее!» Заверил Полянский, откладывая так называемую крышку на поданную для нее пустую тарелку и жадно набрасываясь на содержимое горшочка. Данилов перестал выпендриваться и последовал его примеру. В беседе снова возникла пауза. Местное мясо по-купечески оказалось телятиной, приготовленной с картофелем, шампиньонами и луком.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 Данилов еле удерживался от смеха. «Это как раз та самая ситуация, которую надо обдумать во втором отделении 21-й психиатрической. Дать тебе телефончик заведующего?» «Себе оставь на случай рецидива», — огрызнулся Полянской и громко засмеялся. Данилов охотно последовал его примеру. Он нисколько не обиделся на друга. Во-первых, потому что было понятно, это просто шутка, причем совершенно беззлобное, а во-вторых, он твердо знал, никакого рецидива не будет. Никогда.